Им пришлось просидеть на придорожных камнях почти весь день. После передовых отрядов двинулись главные силы. Сотни за сотни конные панцирники скрывались в затянувшей фарносскую дорогу в сырой мгле. Наместник действительно не терял времени даром. А потом тягостную тишину над старой колеей разогнала бесшабашная песня. Ее пели многие десятки отчаянно веселых голосов, и товарищи-хоббиты разом вскочили на ноги и из-за поворота показали шедшие на удивление широким шагом ряды ополчения лунных гор. Лица гномов удивили хоббита веселыми улыбками, которым казалось неоткуда было взяться в этот день и на этом пути, но сородичи то ли нашли веселой толпой, кому как придется. В глазах зарябило от их зеленых, коричневых, серых плащей и курток, под которыми, однако, угадывались предусмотрительно надетые доспехи. Гномы весело горланили, пересмеивались, словно шли на прогулку, их намерений ничто не выдавало. Завидев Торина, малыша и их хоббита, гномы приветствовали их оглушительными воплями, однако никто не остановился и не свернул. И лишь один, уже пожилой, седобородый гном в богато украшенном самоцветами поясе отделился от толпы. В мгновение Торин всматривался в спокойное благообразное лицо подходящего, словно колеблес, затем поклонился. Видно было, что он давно знает, и воспоминания эти не слишком приятно для Торина. — Приветствую отчаянного Торина, сына Дарта! — кивнул в ответ старый гном а я то думал куда мог подеваться в такое время главный задира халдор кайса а он вот оказывается где говоривший усмехнулся ну чего разговоры разводить вставай к нам если свое место в хердище он не позабыл о и строй здесь ну уж тебе придется с небесуд сзади оставаться хоббит то охранять будешь Малыш дернулся было что-то сказать, но глаза старого гнома вдруг полыхнули на мгновение таким огнем, что маленький гном прикусил язык. Старейшина Халдор Кайса повернулся и исчез за спинами шагавших мимо, и друзья молча присоединились к ним. Весело было идти с гномами. Их разухабистые песни ни на минуту не оставляли хоббитам наедине с черными мыслями. Тем временем подкрался сырой осенний вечер, и войско остановилось на ночлег. Вокруг раздавался скрежет многочисленных лопат. По приказу наместника костры можно было разводить только в ямах. Но вот котловые вздули огонь, разнесли котелки с горячим походным варевом, потом лагерь умолк. Тысячи людей и гномов словно растворились в облетающем лесу. Голоса стихли, лишь ветер свистел в оголившихся гибких ветвях.